Глава 9 Сначала побега убийце везло. Когда корабль «Вертуна» вынырнул из гиперпрыжка, экипаж был занят подготовкой к выходу судна на орбиту Тумалы. Поэтому убийце было несложно проскользнуть к одному из шаттлов, вскрыть электронный замок, кинуть внутрь небольшой рюкзак, влезть самому и задраить люк изнутри. С этого момента никто на корабле уже не мог ему помешать. Несмотря на то, что основной функцией корабля, модели «Конквистадор», считалась исследовательская, конструкторы допускали вариант, при котором исследовательские шаттлы могут выполнять роль спасательных шлюпок. Как только шаттл закрывался изнутри, его системы отключались от корабельных, переходя на автономное питание. Правда, оставалась радиосвязь. Через минуту после старта доносящиеся из динамиков вопросы и требования с капитанского мостика сменились витиеватым матом вертуна. Убийца пару минут слушал, а потом с улыбкой сказал. «Я уже достаточно далеко, чтобы начинать погоню. Хотя, если вам недорого время, то отчего не попытаться. А если вы пошлете за мной другой шаттл, то я попробую его сжечь. Лучше посмотрите на это с другой стороны. Корабль, который вы преследуете, может вот-вот вынырнуть из гипера, а может быть он уже на тумале, и тогда вам надо спешить к нему». Но ведь они могли сделать остановку и на ближайшей к Тумале пересадочной планете. В этом случае я окажу вам услугу. А если их не окажется на Юноне, вы можете меня увольнять. Мат прекратился, похоже, Вертун размышлял. Убийца засмеялся и, не дожидаясь ответа, отключил связь с кораблем. Вторая удача ждала его на Юноне. Он достаточно быстро выяснил местонахождение корабля, на котором прибыли беглецы. Правда, стоял он в очень неудобном месте, на стоянке военной базы, места на которые сдавались в аренду. Для тех, кого активно ищут по территории всей Тержанской Федерации, это был и наглый, и остроумный ход. Но в любом случае это означало вооруженную охрану, патрули, словом, слишком большое количество людей с оружием вокруг корабля. Следовательно, ночной визит на корабль по принципу «вошел, сделал дело, ушел» был нежелателен. Значит, напрашивался старый добрый вариант с убийством на улице в людном месте, после которого так удобно раствориться в толпе. Примыкавший к базе городок, центр местной торговли, подходил для такого плана идеально. Правда, для реализации такого варианта требовались помощники, но убийца знал, где их искать.